Глава 14. Дурные предчувствия Мне сложно представить, что могло привести Гора к этому безумию. По правде говоря, сам этот факт меня пугает. Ибо если даже лучшие из нас могут оступиться, что говорить об остальных? Лорд Манус поведет нас в бой. Семь легионов против четырех. Гор пожалеет, что поднял это восстание. Вулкан. Примарх Саламандр. 5. Никто не видел вулкана с тех пор, как он вернулся со встречи с братьями на борту ферума Прибыв на огненную кузню, примарх Саламандр закрылся в личных покоях, не сказав никому и слова. Артел Нумион ожидал инструктажа или хотя бы речи, хоть чего-нибудь, но пути его примарха были так же неисповедимы, как земля, бывшая его стихией. Но Миону оставалось лишь жалеть, что он не может узнать, о чем сейчас думает вулкан, и гадать, что же произошло на борту Феррума, так сильно расстроив примарка. До высадки оставалось меньше часа. Целая армада десантных кораблей легиона разместилась на флагмане, готовясь к спуску в атмосферу на 5 И погребальный капитан был немало обеспокоен тем фактом, что именно сейчас его повелитель решил уединиться. Нумион торопливо шагал по сумрачным коридорам огненной кузни, не встречая по пути ни души. Вулкан отправил прочь стражу покоев, всех сервов и даже своего клеймовщика. Поэтому, когда в саженной темноте самой нижней палубы корабля, не считая инженариума в трюме, показались двери в салиториум вулкана, Нумион не знал, чего ему следует ожидать. Двери в личные покои вулкана, залитые красным светом от мерцающих факельных ламп, были закрыты, но не заперты. Когда Нумион приблизился, они разошлись, являя густые тени внутри. Переступая порог комнаты, встретивший его резким запахом золы и пепла, Нумион пытался унять колотящееся сердце. Как и в коридорах снаружи, в Солиториуме царила темнота, но темнота была куда более глубокая. Но он почувствовал присутствие вулкана еще до того, как его увидел. Так человек чувствует присутствие монстра, когда входит в его клетку. Двери за ним закрылись, и тьма стала абсолютной. «Подойди!» – прозвучал низкий бездонный голос. Он раздался из центра комнаты, представлявший собой круглый обсидиановый зал. Вдоль стен в жаровенных желобах трещали угли, испуская слабое свечение. В этом тусклом свете Нумеону удалось различить очертания огромной, коленопреклоненной фигуры, опустившей голову и подпиравшей подбородок кулаком. Даже в почти абсолютной темноте клеменного зала владыка Змиев потрясал. Он был грандиозен в полном боевом облачении, великолепных силовых доспехах, изготовленных им самим, а инкрустации кварцем, рубинами и драгоценными камнями всех цветов добытыми в земле Ноктюрна, заставляли броню примарха сиять отраженным огнем. На одном наплечнике был закреплен огромный череп дракона, а с другого не спадала нефритово-зеленая шкура второго монстра. Он снял шлем, и безволосый череп блестел в мерцающем кузнечном свете. Пройдя дальше в комнату, Нумион заметил в обсидяново-черной поверхности собственное отражение, охваченное за зеркальным пламенем. Как его повелитель, он был облачен в полный боевой доспех. Длинная мантия из шкуры дракона спадала с плеч, а на сгибе руки он держал оскаленный шлем. Во второй руке он сжимал древко глефы. Волкитное оружие, закрепленное прямо под клинком, было начищено и заряжено. «Ты выглядишь обеспокоенным, погребальный капитан», — выдохнул вулкан, сгущая окутывающую его саженную пелену. «Орбитальная бомбардировка должна начаться меньше, чем через час, повелитель. И ты просишь, чтобы я присутствовал на смотровой палубе». Вулкан медленно и глубоко выдохнул, усиливая магменный запах, наполнявший комнату. Такая сила и ярость была облачена в эту броню и плоть, что Нумион готов был поверить, будто подоник савочерной кожи за оболочкой в форме человека скрывался змей, чудовище из древних мифов. «Я подготовил легион». «Они принесли предбоевые клятвы и ждут ваших приказаний», — сказал Нумион, не сумев скрыть волнение. Вулкан сразу его почувствовал. «Говори открыто, Артел. Я не хочу, чтобы между нами были тайны». Нумион кашлянул и сделал еще один шаг к свету. «Что вы здесь делаете?» «А -а -а -а -а улыбнулся Вулкан. Нумион понял это по изменившемуся тону голоса. «Так уже лучше». Шкура Кесари, свисавшая с наплечников вулкана, развернулась, когда он встал. И казалось, что дракон оживает. Кесари был чудовищным зверем, одним из глубинных драконов. Вулкан убил его, когда состязался с другим воином, который не был жителем Ноктюрна, а называл себя чужеземцем. Лишь позже выяснилось, что необычный гость на самом деле был императором человечества, созданием, обладавшим непостижимой силой и мудростью. В тот день все изменилось. Истина, скрытая от вулкана, его призвание, его предназначение, открылась. Его отец и создатель в истинном смысле слова явился, и вулкан отправился к звездам, где воссоединился с предназначенным для него легионом. Но Меон ликовал, когда примарх к ним вернулся. Вулкан очутился на удаленной и нестабильной планете, однако стал одним из первых найденных сынов императора. Тем не менее, саламандры успели пострадать за предшествовавшие годы Великого Крестового Похода. Желание доказать свою достойность едва не привело их к гибели. «Ты считаешь, что сейчас неудачный момент для рефлексии?» – сказал Вулкан. Он не спрашивал, но Нумион ответил, как только мог ответить. «Да, вы нужны. Мы стоим на пороге войны. Нам предстоит вступить в бой с воинами, с которыми мы раньше сражались бок о бок, которых когда-то считали союзниками». «И тебя это тревожит, Артел?» «Очень. Твоя тревога оправдана, но не позволяю ей толкать тебя на необдуманные действия». «Нет, конечно», — ответил Нумион, склонившись в ответ на укор вулкана. «Подними голову, капитан. Я ведь учил вас разговаривать со мной лицом к лицу». Нумион вздернул подбородок. «Я помню, повелитель, вы изменили нас, переплавили. Когда мы стояли перед пропастью самоуничтожения, без вас мы бы не выжили». До возвращения вулкана саламандры, как и все легионы, набирались с терры. И тот факт, что сейчас так мало саламандр-таранцев осталось живых, доказывал, как близок к гибели оказался 18 -й. Воссоединение со своим примархом их спасло. А благодаря закаленным жителям Ноктюрна, уже являвшимся последователями вулкана, саламандры совсем скоро восстановили численность. Нумион был таранцем по происхождению, как и вся погребальная стража. Их избранных было мало, и они хорошо помнили катастрофу, которая едва с ними не приключилась. Как легко могла их история оборваться, подобно истории тех, о ком теперь никто не говорил. Я спас вас, потому что увидел в вас огромный потенциал. Мой отец знал, что никто лучше меня не смог бы закалить этот легион, вернуть его силу в кузнечном огне. А потому не сомневайся, нет лучшего момента для раздумий, чем тот, когда мы приносим клятвы. и выжигаем их на теле, готовясь к бою, Артел. Сохранять трезвый разум, стоя на грани войны, не просто осмотрительно, это спасает жизнь И мне кажется, что моему брату Феррусу эта практика пошла бы на пользу. Вулкан вдруг устремил взгляд в никуда, словно что-то вспоминая. Но Меон нахмурился. На борту ферума что-то пошло не так. Как я понимаю, вы разрабатывали план атаки. Разрабатывали. Вулкан перевел взгляд обратно на погребального капитана. Нумеону в его глазах привиделась грусть. Вулкан продолжил. Гаргон всегда был вспыльчив, но слова, сказанные им на борту Феррума о Фулгриме, были пропитаны горечью гневом. Он, как магма, бурлящая под поверхностями обоих наших миров, готов взорваться в любое мгновение. Его гнев обоснован, заметил Нумеон. Бывшие союзники, они или нет, мы должны подавить это восстание. «Да, должны, но я боюсь, что озлобленность Ферруса может иметь плохие последствия», — сказал Вулкан. Он не мыслит трезво и действует необдуманно, под влиянием гнева. Уверен, Корвус это тоже почувствовал. Но повелитель Воронов скрывает свои эмоции так же искусно, как свое присутствие. Он никак не выразил собственное опасение во время эмоциональной речи нашего брата. Вулкан вздохнул, поддаваясь гнету усталости. Бросаться без оглядки на такого врага, как гор. Это отдает безумие». «Безумие?» — нахмурился Нумеон. Вулкан медленно покачал головой. «Даже думать о горе, как о враге, кажется сумасшествием. Восстание — так все говорят. И не одни лишь сыны гора, но также три прежних верных легиона. Прости за мою откровенность, Артел. Мне не следует взваливать на тебя это бремя. Я один должен его нести. Но как это еще можно назвать, если не безумие?» Нумеон не сразу нашелся с ответом. Уже совсем скоро начнется бомбардировка, а легион погрузится на посадочные корабли для немедленной переброски на поверхность. Даже если это было безумием, они зашли слишком далеко, чтобы отступать. Я не знаю более подходящего слова. Но что еще нам остается, кроме как следовать за лордом Феррусом в бой? Здесь все будет кончено. Семь легионов против четырех. Гора поставят на колени и заставят ответить за мятеж. Вулкан засмеялся, но смех его был лишен веселья. «Ты напоминаешь мне Ферруса, такой же воинственный. Но как иначе встречать врагов?» – спросил Нумион. Вулкан задумался над вопросом, после чего вновь опустил взгляд. «Взгляни», – сказал он, кивнув на молот, лежавший в закованной в латную перчатку руке. Примарх не сжимал оружие, а держал его расслабленными пальцами, едва обхватывавшими древко под основанием головы. «Он великолепен», — ответил Нумион, — «не понимает, чего хочет его повелитель». Боевой молот обладал огромной двойной головой, каждая из которых состояла из трех квадратных клиньев, развернутых таким образом, чтобы придавать оружию подобия многолапостности. Длинная металлическая рукоять, разделявшая головы, была покрыта штриховкой и оканчивалась навершием, усыпанным драгоценными камнями. Боевая часть оружия выглядела массивной, но Вулкан держал его так, будто тот ничего не весил. Судя по всему, это был мастерски сработанный и значительно улучшенный громовой молот с энергогенератором на конце рукояти и еще каким-то непонятным устройством прямо под ним. «Он не уступает громогласному», — сказал ему Вулкан, осторожно поворачивая молот в расслабленной руке. «И я не собирался использовать его в качестве замены. Я собирался переподнести его в подарок». А теперь, когда мы вступаем в бурю, порожденную моим братом, я вдруг осознал всю значимость моего решения не отдавать его. «Подарок!» — отозвался Нумион, борясь с растущим внутри беспокойством. «Кому? Ты всегда был мне преданным и честным советником, Артел. Я доверяю твоему мнению. Оно нужно мне сейчас». Нумион отсалютовал с чеканным жестом, ударив кулаком по груди. «Вы оказываете мне честь, повелитель. Я в вашем распоряжении». Вулкан сощурился. Так что от горящего в глазах огня остались лишь раскаленные алые полосы. Словно оценивал своего советника и решал, достоин ли он услышать следующие слова. «То, что я тебе сейчас скажу, я до сих пор никому не говорил». «Понимаю». «Нет», — с грустью сказал вулкан, — «не понимаешь. Пока не понимаешь. После Уланора я начал ковать оружие, чтобы отметить заслуги гора и то, что наш отец сделал его магистром войны». «Это», — продолжил он, крепко взяв молот и высоко подняв его одной рукой, — «несущий рассвет. Он должен был стать подарком моему брату». «Но вы решили не отдавать его. Почему, повелитель?» Вулкан опустил оружие, разглядывая искусный результат своей работы, а затем ответил. «Это меня и заботит, Артел. После того, как Гор сменил нашего отца во главе крестового похода, мы с ним только два раза разговаривали с глазу на глаз. Я помню, повелитель. После Хараатана вы обращались за советом как к лорду Дорну, так и к лорду Гору. Да, я был очень обеспокоен поведением Конрада и нуждался в совете. На тот момент работа над несущим рассвет еще не была закончена. Я хотел, чтобы подарок стал сюрпризом, символом наших братских уст и моего уважения, и не стал о нем говорить. Мне все еще непонятно, почему вы решили вспомнить об этом, повелитель? «Потому что, когда Молот был готов, я связался с Гором во второй раз. Обязанности магистра войны отнимали у него много времени и сил. Поэтому я хотел устроить встречу, на которой мог бы вручить свой подарок». Вулкан замолчал и помрачнел, вспоминая тот разговор. «Повелитель» — позвал Нумион, тоже поддавшись мрачному настроению. Вулкан опустил взгляд, продолжив делиться воспоминаниями, и не поднимал его, пока не закончил говорить. Гор был совсем не похож на брата, которого я знал и которым восхищался. Я чувствовал это даже через гололитическую связь, присутствие которого раньше не было. Что за присутствие? Сложно это описать. Казалось, его внимание что-то отвлекало, и сначала я решил, что его просто занимали дела Великого Крестового Похода. Но по мере того, как наш разговор продолжался, я начинал понимать, что причина в чем-то другом. Вы полагаете, что он уже тогда планировал восстание? Возможно, и теперь я думаю, что если это всегда гнездилось в сердце моего брата, готового расцвести, как только его вытащат на поверхность. Так или иначе, я понял, что гора охватила болезнь, которой раньше не было, что какая-то тень заволокла его душу. И она росла, но мион, а носитель на моих глазах уступал паразиту. Я не обладаю правительским даром Сангвиния, интеллектом желимана или псайкерским талантом Магнуса. Но я доверяю своим инстинктам, и они в тот момент мне кричали «Гор пал!» — говорили они. Каким-то образом он оступился и рухнул в пропасть. И хотя я не мог ни объяснить, ни доказать это, меня охватило беспокойство. Поэтому я решил не говорить ему об изготовленном для него подарке, оставив молот себе. И мысль об этом не оставляет меня до сих пор, — сказал он Нумиону, вновь поднимая взгляд. Потому что сейчас я испытываю те же дурные предчувствия, что испытывал в тот день. «Они говорят мне, что я должен быть осторожен, что должен внять тревоги, царящие в душе». «Я буду на чеку», — сказал Нумион, хотя и не знал, зачем следует следить. Вулкан кивнул. «Сохраняй бдительность, Артел. Там внизу, на черных песках Иствана, нас будет ждать противник, какого еще не было. Но это в первую очередь враг. Враг, которому мы не можем дать пощады. Забудь об узах, когда-то связывающих тебя с этими воинами». «Теперь они предатели, подчиняющиеся полководцу, в котором я уже не узнаю своего брата. Ты веришь, что мы поступаем правильно и что справедливость на нашей стороне?» Предательство других легионов вызывало горечь, однако Нумион ни разу в жизни не был уверен в чем-либо сильней. «Да, не знаю, что за болезнь напала на наших бывших союзников, но мы выжжим ее. Значит, мы единодушны. Спасибо, Артел. Я ничего не сделал, повелитель». «Ты выслушал меня, когда меня одолевали сомнения. Ты сделал больше, чем осознаешь». Вулкан хищно улыбнулся, обратив дурные предчувствия в решимость. «Лицом к лицу, погребальный капитан!» «Клинком клинку, повелитель!» «Бомбардировка скоро?» — спросил Вулкан. «С минуты на минуту», — ответил Нумион, наполнившийся уверенностью и энергией при виде вулкана, вернувшегося к своей обычной манере поведения. Он осознал, что примарх, между тем закреплявший несущий рассвет на поясе, проявил не слабость, а человечность. Он был искренне опечален тем, что его братья пали во тьму, но сумел обрести твердость духа, которая потребуется, чтобы сразиться с ними. Он правильно сомневался в справедливости этой войны и правильно медлил, размышляя о ее последствиях. Только так воин мог быть уверен, что его болтер и меч служат благородной цели и используются против настоящего врага. В этом, как осознал Нумион, состоял урок вулкана. Мораль. «Совесть, человечность. Они не были слабостями, они были силой». «Веди меня на смотровую палубу», — сказал вулкан, надевая боевой шлем. «Когда мы опустимся на поверхность планеты, я взгляну своему брату в глаза и спрошу его, почему он это сделал, прежде чем его увезут на Теру в цепях».